Глава пятнадцатая Амбрию уже окутала ночь, но Дарта Бэйна не тянула в сон. Он сидел, скрестив ноги у остатков лагеря, ожидая возвращения Заны совсем необходимым для восстановления их разрушенного жилища. Пока Бэйн ждал, он размышлял над последней неудачной попыткой собрать голокрон. Дилемма не предлагала простого решения. Стоит довести себя до Пределы возможности тела подведет его, что неизбежно повлечет за собой огреху при ювелирной настройке матрицы Голокрона. Если помедлить, оберегая изберегая силу, то он не успеет закончить работу, прежде чем когнитивная сеть начнет разрушаться. Две этих проблемы находились на диаметрально противоположных полюсах, и Бэйн мучительно пытался отыскать способ сбалансировать требования времени и сил. Последняя попытка заставила его перенапрячь силы, едва не высосав из него все соки. Но даже не допусти он критического промаха, что побудил коллапс «Матрицы», бэн сильно сомневался, что смог бы вовремя внести финальные коррективы. Чем дольше он обдумывал процесс, тем в большем отчаянии он находился и углублялся в него. Он терпел поражение на обоих фронтах. не мог уложиться в определенный отрезок времени и испытывал недостаток в требуемой силе, не мог завершить сборку без ошибок. Может, самому процессу не доставало важной составляющей, неведомой Бэйну? Оставались ли еще секреты, которые, наконец, позволят ему сотворить Голокрон, чтобы передать свою мудрость и все свои знания грядущим поколениям? Или все дело в нем самом? Ему просто не хватает сил. Он слабеет или он слабый. Он не знает своих возможностей. Его способность контролировать темную сторону еще меньше, чем у таких древних ситов, как Фритон-Нат? Мысль доставляла неудобство Но Бэйн заставил себя обдумать такую возможность. Он читал историю о великих повелителях ситов. Многие из них живописали подвиги, слишком невероятные, чтобы быть правдой. Но если... Все записи хранили в себе истину. Если одни его предшественники могли направлять темную сторону, уничтожая планеты и превращая солнце в новые, то Бен не мог отказать себе уверенности, что, собственно, его сила вполне сопоставима с возможностями тех, кому удавалось создать себе голокрон. Но сколько твоих сил поглощает облепившее тело паразиты? Непрошенный вопрос был задан голосом его ученицы. Занна уже выражала опасения о том воздействии, которое могут оказывать на него арбалиски. Возможно, она была права. Бэн всегда считал, что побочные эффекты арбалисков — непрерывная боль, обезображенная внешность. Но они компенсируются выгодой, получаемых от паразитов. Они заживляли раны, наделяли физической силой защищали от всех возможных видов оружия. Но Бэйну сомнился, а так ли все прекрасно, как кажется на первый взгляд. Хотя он мог направлять силу в паразитов, временно расширяя собственные возможности, по происшествии столь долгого срока те вполне могли его ослабить. Арбалиски ни на секунду не прекращали кормиться из ручейков темной стороны, что били из его вен. А что, если после десяти лет заражения... Его способности притягивать силу стали значительно меньше. Эту мысль он уже однажды отверг. Но бесконечная череда неудач при сборке Голокрона заставляла переоценить симпетические отношения со странными ракообразными. Закрыв глаза, Бэйн ощутил их жажду, тягу к силе, что лилась сквозь него. Внезапно в арбалисках проснулось возбуждение. Паразиты задергались и... содрожали, колыхая плотью. Бэйн почувствовал, как растет их ненасытный голод, как будто в ответ на близость свежего источника темных сил. Бэйн огляделся, ожидая увидеть зану, идущую к лагерю под цветом полной луны. Вокруг было пусто. Он не почувствовал никого и ничего, даже мелких зверьков и насекомых, являвшихся в ночь в поисках пищи, кружащих над головой или ползующих по песку, как если бы привычное восприятие им окружающего мира померкло. Или... ха Было от него скрыто. бэйн мигом вскочил на ноги и выхватил меч. Клинок оружия с опасным шипением вырвался из эмиттера. Сумерки вокруг сита расколола вспышка алого света. Вот цвет красного в темноте погребал под собой иллюзии таившей невидимых врагов. Лагерь окружили восемь фигур в красных одеждах, чьи черты скрывались за визорами шлемов. В руке каждый сжимал по длинному металлическому шесту с электрозарядником в наконечнике излюбленное оружие умбарских убийц теней. Обученные искусству устранения чувствительных к силе противников, они отдавали предпочтение скрытности или элементу неожиданности. Бэйн разоблачил их, Светом меча лишил наемников главного преимущества, и хотя противников было восемь, Сит не колебался ни на секунду. Он резко сорвался с места и избавился от первоубийцы в красном, прежде чем тот успел отреагировать. Единственный удар света меча чуть выше пояса отделил верхнюю половину туловища наемника от нижней. семеро других окружили Бэйна, выставив перед собой силовые пики. Бэйн даже не пытался блокировать удары электричества, всецело предоставив свою защиту арбалисковой броне, пока сам продолжал наступать. Столь неожиданная атака повергла в замешательство двух из семи наемников, и те угодили прямо под секущий удар света меча, мгновенно лишивший их жизни. Оставшиеся пять почти одновременно накинулись на Бэйна, силовыми пиками вогнав в его тело миллионы вольт электричества. Хотя арбалиски поглотили большую часть заряда, немало его количества просочилось под броню, пронзив Бэйна от корней зубов до кончиков пальцев на ногах. Темный владыка пошатнулся и упал на колени. Но наемники, вопреки ожиданиям, не стали заканчивать дело, а просто застыли на месте. Одна мысль о том, что кто-то некрупнее банты может пережить прямой удар силовой пики на максимальной мощности, а тем более пяти таких пик одновременно, была уже непостижимо Секундное замешательство убийц дало Бэйну шанс оклематься от последствий удара током и подняться на ноги. К немалому изумлению и ужасу нападавших. — Зана, в тебе не ошиблась, — возвестил чей-то голос у Бэйна за спиной. Бэйн резко развернулся увидел низкорослого человека лет пятидесяти, стоящего поудаль от лагеря. Одет тот был во все черное и держал в руках зеленый светомеч, хотя, судя по хватке уроков по обращению с экзотическим оружием, он сроду не получал. Рядом с незнакомцем стояла никто иная, как... Собственная ученица Бэйна. Она не спешила зажигать цветом меч. Она предала его. Бэйн едва не закричал от гнева. Его растущая злость еще сильнее подогревали химикалии, вводимые в кровь арбалисками. «Настал день твоей смерти, Дарт Бэйн!» произнес незнакомец и ринулся в атаку. В то же мгновение... В бой вновь вступили пятеро убийц теней. Молниеносно развернувшись, бэйн выставил перед собой раскрытую ладонь, ударив по противникам энергии темной силы. Как было принято у джедаев и уситов, первым, чему обучали теней убийц, это создание силового барьера. Особым образом направляя энергию, те могли окутать себя непроницаемым щитом, целью которого было отклонить силовые атаки врага. Но... Если противник был в меру силен, четко направленный удар все же мог пробить брешь в барьере. Дарт Бэйн, темный владыка ситов, определенно был силен не на шутку. Два наемника остановились как вкопаны и тут же упали на землю, словно толкнувшись на невидимую преграду. Еще двое послабее и менее устойчивые к удару Бэйна отлетели далеко назад. Только пятый... Оказался достаточно силен, чтобы выстоять против атаки и продолжить нападение. Впрочем, без поддержки товарищей, которые должны были изводить противника и отвлекать его внимание. Он принял на себя всю широту Бейнового гнева. Он не продержался нескольких секунд, не сумев защититься от яростных выпадов и замахов света меча, и получив не меньше полудюжины смертельных ран, пришедшихся в грудь и даже в лицо. Пока четверо живых наемников пытались подняться на ноги, бэйн вновь повернулся к их главарю. Тип в черном благоразумно помедлил с нападением и стал собирать силу. Стоило бэйну шагнуть в его сторону, незнакомец дал волю томящейся энергии, выпустив ее из руки длинным, тонким разрядом голубой молнии. бэйн подхватил ее светомячом. Клинок поглотил разряд. Сид не преминул ответить и ударил ураганом из нескольких дюжин звивающихся молний, устремившихся к противнику со всех возможных сторон. Старик высоко подпрыгнул и сделал сальто назад, избегая смерти от электроразряда. Он приземлился на ноги в десяти метрах от того места, где стоял лишь секунду назад и где теперь зияла маленькая дымящаяся воронка. зана выкрикнул незнакомец. — сделай что-нибудь! Но ученица Бэйна не шелохнулась. Она стояла в стороне, выжидая и молчаливо наблюдая за схваткой. Наемники снова набросились на Бэйна. Не став прибегать к внешним ударам силой, он позволил своему телу послужить проводником, превратив себя в живое воплощение темной энергии. Бэйн... Закружил в рядах противника подобно урагану. Клинок его, казалось, был везде одновременно, рубил, кромсал и рассекал врагов на мелкие кусочки. Никто из четверых наемников не пережил атаки. Хотя один сумел разок ударить пикой, прежде чем Бэйн перерезал ему глотку. Разрез был настолько глубок, что едва не снес голову несчастного с плеч. Зашедшись в гневе ярости, Бэйн отмахнулся от смертельно опасного электрического разряда к кранкор от укуса вен -жука. Настал черед человека в черном. Медленным шагом Бэйн направился к незнакомцу. Вокруг него темным облаком пылала энергия. Тот замер на месте, парализованной осознанием неизбежности собственной смерти. — зана Главарь снова позвал девушку, выставив вперед Себя святомеч и держа его вертикально, словно некий талисман, способный отпугнуть подступающего беса. «Учитель, помогите мне!» Бэйн размахнулся, под локоть отрубив сжимавшую руку мужчины. Тот завопил и упал на колени. Через секунду и голос его оборвался. Бэйн нанес единственный сильный удар. Клинок меча вошел в грудь мужчины, Чуть ниже сердца и на добрых полметра вышел из его лопатки. Бэйн извлек лезвие. Когда тело главаря упало лицом в грязь, темный владыка приковал все внимание к своей ученице. Зана замерев, наблюдала за ним. — Ты предала меня! — взревел Бэйн и накинулся на девчонку. Занна с интересом наблюдала за схваткой, тщательно подмечая и запоминая на будущее все детали тактики Бэйна. Учитель с легкостью одолел и Хитона, и всю его свару, как она и ожидала. Хотя в самом начале боя Бэйн был уязвим. Очевидно, арбалиски не могли целиком и полностью защитить его от электроразряда силовых пик. Тот факт она тоже также решила запомнить. Когда схватка подошла к концу... Учитель развернулся к ней. зана ждала, что тот потребует объяснения, но Бэйн лишь взревел и ринулся в бой. Ей едва удалось зажечь оба клинка, чтобы вовремя встретить неожиданную атаку. зана приняла защитную стойку, как часто делала на тренировках. Но сейчас наставник атаковал ее с такой скоростью и свирепостью, каких девушка прежде не замечала, целиком отдавшись во власть, Насыщенный арбалисками ярости, Бэйн обратился диким зверям со всех сторон, поливая ученицу неистовыми ударами, столь частыми, что казалось, будто он одновременно орудует десятком клинков. — Я вас не предавала, учитель! — крикнула девушка, пытаясь образумить Бэйна, прежде чем тот рассечет ее на две половинки. — Я заманила сюда хитона, чтобы вы могли его убить! Зана поднырнула под горизонтальный замах света меча и тут же получила тяжелый удар под ребра. Она упала на землю и откатилась в сторону, едва увернувшись от очередного укола клинка. Парировав острый нисходящий удар, она подтянула под себя ноги и сделала обратный кувырок на дистанцию в десятка метров. — Да послушайте меня, учитель! — наконец крикнула она, — теперь на достаточном расстоянии от Бэйна. «Если я предала вас, то почему не помогла им сра...» Бэйн ударил в девушку мощным силовым толчком, заставив ее отлететь назад. Только барьер, который Зана инстинктивно подняла в последнюю секунду, не позволил ударной волне раздробить ее тело и кости. Она медленно встала и раскрутила перед собой светомеч, подняв непроницаемый защитный барьер. Но Бэйн не пытался предалить защиту. Высоко подпрыгнув и приземлился практически ей на голову. Занна искусно отклонила удар его меча, отведя клинок в сторону и увернулась, не дав Бэйну обрушиться на себя всем весом. Но стоило девушке развернуться, как Бэйн двинул ей локтем в челюсть. От удара такой силы голова Занны запрокинулась, тело обмякло. Оружие выпало из вялых пальцев, и девушка рухнула на землю. Перед глазами... Замерцали звезды. Когда зрение Занны прояснилось, взгляду предстал неясный образ Дарта Бэйна, возведшего клинок в решающем ударе. — Я ради вас старалась, учитель! — крикнула она, стараясь подавить пульсирующий в скуле боль. — Я хотела дать вам ключ от создания голокрона. Бэйн замешкал. Его рука немного дрогнула. Слова ученицы все же пробили брешь, и, накрывший его завес, животной ярости начал понемногу сходить. Он опустил взгляд на Занну, понемногу расставаясь с остатками ярости. — Ты старалась ради меня? — с подозрением спросил он. Занна быстро закивала, борясь с накатившими головокружением рвотой. Хитон увидел во мне настоящего сида, пришлось найти способ устранить его охрану. и его самого, чтобы сохранить в тайне наше существование. — И ты привела их сюда, заманив меня в засаду, — протянул Бэйн, не скрывая сомнения. — Нужно было завоевать его доверие, — пояснила Занна, стараясь не тратить времени на лишние слова и запустив руку в складки одежды, достав врученную хитоном инфокарту. — Я убедила его отдать это мне, чтобы потом передать вам. Она протянула пластинку учителю, про себя подивившись тому факту, что карта пережила все то, что учинил Бэйн во время поединка. Учитель протянул руку, принимая дар, опустил святомеч и погасил клинок. Он коротко кивнул и отступил на шаг, позволяя Зане подняться. Девушка поднялась с земли, также подняла свой меч и медленно встала. Голова все еще кружилась от удара локтя. А потому сложно было держать равновесие. — Я знала, что вы одолеете их учитель, — сказала Занна. — Именно поэтому я не пришла вам на помощь. — А если бы ты ошиблась? — спросил Бен тихо с угрозой в голосе. — Если бы они смогли меня убить, тогда вы проявили бы слабость. Не могли больше бы зваться темным владыкой ситов. — смело ответила Занна. — и заслужили бы смерть. — Именно! — произнес Бэйн зловеще, улыбнувшись. И Занна поняла, что учитель доволен.